Харуюки, едва не потерявший сознание от шока и трепета, крепко задумался. Но в голову не пришло никакого объяснения. Голос, который несколько раз помогал ему во время битвы с Метатроном, принадлежал его истинному телу? Как это вообще возможно? Выходит, эта девушка сама рассказала Харуюки свои слабые места, чтобы он смог её победить? «Почему?» – обронил Харуюки, когда любопытство в нём победило страх. Вновь послышался голос. «Маленькая птичка, Маленькая, тебе удалось разбить то зловещее ермо, что связывало мою, мою волю. волю. Пусть моя судьба уничтожать воинов. воинов. В этот раз я оставлю вас в покое. Но если вы желаете, желаете сразиться со мной, со мной, то я готова передумать». передумать. «Не желаем!» Тут же воскликнул Хрой Йоки. Белый Архангел вновь сомкнул веки и плавно кивнул. «Раз так, То, то я пойду, пойду гулять по Нижнему миру, миру, а затем вернусь в свой замок. замок. Возможно, возможно, мы ещё встретимся, маленькие создания. создания». Вновь окутав себя крыльями и приняв форму кокона, Метатрон вдруг вспыхнул белым пламенем. Вскоре она сгорела дотла и исчезла. Сковывавшее хароюки давление ослабло и, наконец, исчезло, после чего он потерял равновесие. В этот раз Чиури не поддержала его, и Хоруюки осел на землю. Пусть опасность и миновала, но ситуация стала такой непонятной, что Харуюки мог лишь мотать головой из стороны в сторону. Повисшую тишину нарушил голос смотревшего в небо такума «Короче, как я понимаю...» После этого краткого вступления он не слишком уверенно сказал. «Метатрон сторожилами Таун Тауэр потому, что кто-то, скорее всего из общества исследования «Ускорение», приручил её, но её собственная воля противилась этому, и та самая корона на голове Энами была ермом, о котором она говорила, другими словами, инструментом для приручения. Кроу освободил Метатрон, когда уничтожил корону. А, -а, -а понял. Отозвался Хару Юки, продолжая сидеть на изувеченной в ходе битвы земле. «То-то мне показалось странным, что Корона не белая, как остальное тело, а серебристая». Одновременно с этим он начал догадываться, почему Метатрон приказала ему атаковать именно Корону. «Сразу нельзя было сказать!» Попытался передать он свои мысли небесам, но ответа, конечно же, не последовало. Судя по всему, объяснение Такому удовлетворило и Черноснежку. Она кивнула и, повернувшись к Фука, сказала... Но дела. Рейкер, Карен, когда мы сражались с Метатрон в Контрастном Соборе, это тело ведь не появлялось?» «Не появлялось. Выходит, что сражаться с нами собиралась только нижняя часть Метатрон». После этих слов заговорила сидящая на земле рядом с Харуюки Чиюре. «Значит, если бы сейчас мы уничтожили большое тело до того, как Харуюки сломал бы приручающую корону, то затем нам бы пришлось сражаться с этой девушкой?» «А, возможно, что так?» Черные легионеры затихли. Раздался голос парт, обращенный к Харуюке. «Гиджи!» От этих слов ощущение того, что битва позади, резко усилилось, и Харуюке протяжно вздохнул. Поднявшись на ноги, он помог встать Чиури, а затем посмотрел на Ника и Утай, по-прежнему стоящих в 50 метрах от них. Пошки транспортера по сию минуту находились в полной готовности, а Утай стояла в стрелковой позе. Помахав рукой, Хароюки воскликнул: "Арейна, Май, мы в порядке. А можете идти к нам?" А раньше нельзя было сказать, донёсся в ответ усиленный динамиком крик Ника. Хароюки тут же вжал голову в плечи, понимая, что упрёк вполне уместен. Утай спрыгнула с крыши, а бронетранспортер с грохотом разобрался и растворился в воздухе. Из кабины выпрыгнул маленький аватар и потянулся. Красные аватары взялись за руки, а затем направились к остальным. Шли они немного неровно, сказывалась усталость, но не сдавались, поддерживая друг друга руками. От этой картины в душе Харуюки начало разливаться тепло. Когда они ехали к Имперскому замку, чтобы спасти Аквукаррент, Утай спросила Харуюки: "Ты ещё помнишь, Косан? Этим вопросом она намекала на слова, которые Харуюки сказал ей, когда они вместе с ней находились внутри имперского замка. Он сказал, что хочет однажды познакомить её с одним другом, и этим другом была именно Ника, которая сейчас шла рядом с Утай. Пусть в этом уже, наверное, и не было нужды, но после окончания операции Он действительно собирался познакомить их. Конечно же, он собирался познакомить Ника и Схоу, и она наверняка обрадовалась бы такому знакомству. А затем они пошли бы дружно смотреть на то, что готовил к фестивалю школьный совет. Раздумывая обо всём этом, Харуюки смотрел на идущих вперёд Утай и Ника, которые как раз заходили на территорию огромной тени, отбрасываемой Миттаун Тауэром. Блеск! Что-то сверкнуло. Свет шел с крыши низкого здания, находившегося далеко за территорией парка. И это не блик заката. Это вспышка яркого ядовито-фиолетового света. «Кажется, я уже где-то видел этот свет». Только и успел, что подумать Харуюки. В следующее мгновение грудь Ардер Мейден беззвучно пронзили четыре лазера. Маленькая жрица разжала руку и упала на землю. Ника рефлекторно протянула ей ладонь. Но она так и не смогла прикоснуться к ней. Из тени под ее ногами выплыли две черные плиты и зажали Ника между собой. Из тела маленького аватара посыпались оранжевые искры. И тут из горла Харуюки вырвался полный боли вопль. Черноснежка, которая уже готовилась начать очередное совещание, резко обернулась и увидела происходящее. Самой первой отреагировала Блат-Леопард. И спустив ярости рык, она изо всех сил скакнула вперёд. В полёте она активировала звериный режим и приземлилась на траву уже в форме алого леопарда, после чего на огромной скорости устремилась к Красной Королеве. Но издалека вновь прилетел лазер, попав в землю у ног леопард. В этот раз лазеры били по очереди, и аватару пришлось прыгать из стороны в сторону, уворачиваясь от них. А пока она бежала, черные плиты продолжали сжимать Красную Королеву. Та пыталась сопротивляться давлению, но из-за усталости силы подводили ее. «Бежим!» — воскликнула Черноснежка, и вперед кинулись остальные пять аватаров. На третьем шаге Харуюки расправил крылья и резко ускорился. До захваченной Ника оставалось 40 метров, 30, но в этот самый момент плиты окончательно схлопнулись. Спецэффекта смерти не последовало, Ника попала в плен, матово-черные плиты вновь начали погружаться в тень, из которой появились БЛЭК В ярости произнёс Харуюки имя их противника, продолжая лететь вперёд. Сомнений не оставалось. Эти чёрные плиты — форма, которую принял Аватар, представившийся как Блэк Вайс, вице-президент Общества Исследования Ускорения, а фиолетовые лазеры испускала Аргана Рэй, Квад Айс Аналист. Но он не собирался позволить им захватить Ника. Ни за что! Изо всех сил, стеснув зубы, Харуюки продолжал лететь. Вдалеке вновь сверкнул фиолетовый свет. Харуюки принял прилетевший лазер левой проводящей трубкой и развеял его. Затем он скинул правую руку. Плиты уже успели погрузиться более чем на 70%. Лазер ламф! Длинное копье, вылетевшее из ладони, глубоко впилась в бок черной плиты, но та продолжала погружаться. Плита окончательно исчезла в земле, оставив после себя черную рябь в тот самый момент, когда рука Хруюки коснулась земли. Импульса полета хватило на то, чтобы рука его вошла в землю по локоть, но его пальцы ничего не ощутили. Взревела бежавшая за ним леопард и вонзила когти в землю. Но сколько бы она ни раскапывала виртуальную почву, чёрных плит в ней не оказалось. Блэк обладает способностью передвигаться в тенях. Как только он погрузится, его уже нельзя. «Нет, это ещё не конец!» Хароюки выдернул руку из земли и резко поднялся. Затем он помог подняться, лежащий рядом с ним Утай, и передал её подбежавшей Фука. Он не сдался, он не собирался сдаваться. Он глубоко вдохнул и силой заменил пылающий гнев на хладнокровные мысли. «Парт, отправляйся в погоню за Арган! Кто-нибудь дойдите до ближайшего портала и вытащите кабельника. Быстро скомандовал Хоруюки и оттолкнулся ногой от земли. Резко поднявшись на 30-метровую высоту, он осмотрелся. Здание на уровне закат состоят в основном из колонн, между которыми должны быть промежутки. Та тень, которую выбрал для себя Блэк Вайс, должна где-то прерываться». Кроме того, Вайс должен двигаться не в сторону основания Миттаун а от него. Дело в том, что рядом с Тауэром нет других зданий, и возле его основания нет теней, кроме его собственной. Хароюки смотрел на то, куда идёт тень Тауэра. Она выводила за пределы парка и соединялась с другой тенью в районе здания, на котором стояла Арганн. Он должен быть где-то рядом. Нельзя упустить тот момент, когда он появится. Поле зрения Харуюки охватывало большую область. Он фокусировался не на одной точке, а на всей картине в целом. Зданий так много, и они такие большие, что тени описывают на земле сложные рисунки. Но Харуюки видел их все. Леопард бежала с северной стороны парка в сторону Аргана Рэй. Узкую улочку, к которой она направлялась, освещали фиолетовые всполохи. Видимо, это атаки Арган. Если предположить, что Вайс сначала направился к Арган, Харуюки смотрел дальше. Ряды храмов прерывались, а за ними... И тут Харуюки увидел. В самом центре перекрестка из тени выплыло черное тело. «Ника!» «Я обещал, что буду защищать тебя, что всегда приду тебе на помощь, если ты попадешь в беду!» Бушевавшие внутри аватара эмоции превратились в энергию. Хараюки изо всех сил сфокусировал образ света на своих крыльях и прокричал light speed. Крылья испустили белый оверрей, и дуэльный аватар на огромной скорости полетел вперёд. Похожее на куб чёрное тело приняло гуманоидный облик и начало переходить дорогу. В руках фигура держала потерявшего сознание красного аватара. За перекрёстком начиналась новая тень. Доберись он до неё, и за ним будет уже не угнаться. Ещё, ещё, ещё быстрее Чувства вошли в состояние сверхускорения – И мир перед глазами окрасился в новые цвета. Время текло медленно, напоминая стену, преграждавшую его путь. Ещё! Ещё! Если, «Если уж ты так сильно просишь, просишь...» Он вновь услышал голос девушки. Тело Архангела Метатрона, которая уже должна была куда-то исчезнуть. «То Твоя я, моя, пожалуй, я одолжу тебе ненадолго, ненадолго свою силу. но ну же, же, произнеси моё имя». имя. В верхней части поля зрения вспыхнуло системное сообщение «You have recited Enchant Armament Metatron Wings!». Не выходя из ускоренного режима, Харюки крикнул «Экипировать Metatron Wings!». Столб белого света ударил с небес в спину Харуюки. Над чешуйчатыми крыльями появилась ещё одна пара. Крылья ангела, до невозможного белые, тонкие, словно бритва, но таившие в себе чудовищную мощь. Даже несмотря на режим инкарнационного полёта, от резкого ускорения у Харуюки закружилась голова. Протянутая вперёд рука словно прорвалась сквозь стену времени. Лети! И Харуёки, размахивая четырьмя крыльями, полетел, превратившись в лодью света.